Глава 31. Саша. Возвращение к прошлому ни к чему хорошему не приводит. Я и Даша. Этому живые доказательства. Я чуть не рассталась с человеком, который обо мне так заботится, любит, не врет никогда. А Даша так вообще чуть в больницу не попала, когда Марк заявился к нам домой выяснять с ней отношения. Меня оттолкнул, чтобы достать ее, и долго пытался доказывать, кто прав, кто виноват. Ушёл ни с чем. А Даша еще минут 15 рыдала на полу, пока я не решалась подойти и успокоить. Все правильно, все так, как надо. Пора отпустить прошлое и двигаться дальше, без мысли о том, как оно могло быть. Скорее всего, и Мирон уже отпустил. Забыл, раз последние три недели не дает о себе знать. А я больше не включаю канал на ютубе где можно увидеть его гонки. Это глупо, снова и снова возвращаться к потерянной шкатулке. Когда-то я верила, что он меня любит, что теперь мы будем счастливы, а теперь верю, что все к лучшему. У Мирона своя жизнь, к которой он так стремился, а у меня своя. Алекс стал гораздо внимательнее, теперь он сам отвозит меня в модельную школу и очень радуется успехам. Надеюсь, он сможет отпустить меня в Италию, именно там будут проходить съемки косметической фирмы, лицом которой мне предложили стать. Алекс был настолько рад, что про поездку он ничего не знает. Но теперь я не буду скрывать от него ничего, уже выяснилось, что это может быть чревато потерей таких замечательных отношений». «Ты была права, хнычет Даша в моих руках, и я крепче к себе ее прижимаю. Ничего не буду говорить, просто буду рядом. Она у меня такая нежная, ранимая. Мне так хочется, чтобы она никогда не плакала. Особенно из-за этого гондона Марка Синицына, который даже держать свою ширинку закрытой не может. Мы в тот вечер долго разговаривали. Она много рассказывала о том, что было у них в эти две недели, что она сама как будто слетела с катушек и хотела Марка постоянно. Я слушала и сдерживалась изо всех сил, чтобы не рассказать свою историю. Мне так хотелось порой сказать кому-то о том, что творится у меня на душе. Рассказать о том, что меня беспокоит, что тревожит, как порой я боюсь, что Мирон снова вернется и все полетит в тартарары Чем он дальше, тем лучше. Когда пришел Алекс, я рассказала ему о поведении Марка, на что он ответил, что уже виделся с ним и поговорил. Потом снова попытался уложить меня в постель, а в итоге просто обнял и заснул. Не то, чтобы я нуждалась в сексе, но мне казалось это ненормальным. И навевала на мысли, что он все еще напряжен из-за того, кого называть нельзя». Но спрашивать и рушить такую прекрасную идиллию я не захотела. В особенности, когда Алекс поддержал мою идею поездки в Италию и даже предложил именно там сыграть свадьбу. В тот момент я как никогда была счастлива. Значит, в моей жизни скоро будет стабильно и хорошо. А Алекс готов поддержать любое мое начинание. Может быть, поэтому впервые за много месяцев Я решила написать Миранде, от которой давно ничего не было слышно. Но в ответ на мое красочное, полное, энтузиазма письмо, в котором я написала, что и с Алексом у нас все устаканилось, что он разрешил мне быть моделью и даже готов найти лучшего фотографа для портфолио. Она лишь прислала короткое и очень безэмоциональное. «Рада за тебя!» «Ты, надеюсь, не обиделась, что я давно не писала?» Сколько всего происходило? Нет, конечно, просто я сейчас сама очень занята. У тебя все хорошо? Будет хорошо, когда избавлюсь от одной болезни. Заболела? Мне так жаль, не смертельно? Иногда мне кажется, да, но медсестры активно мне помогают. Каждую ночь оказывают поддержку. Это хорошо, когда есть поддержка. Я чем-то могу помочь? На это сообщение было очень долгое молчание. Я уже даже начинаю собираться на учебу, постоянно поглядывая в экран ноутбука. И тут же подрываюсь, когда вижу вопрос вместо ответа. А где будет фотосессия? В Италии, бодро отвечаю я, расписывая планы на эту поездку. Мне нравится эта страна с ее жаркой погодой, вкусной кухней и скутерами, на которых я планирую объездить весь город. Ответа я жду минут двадцать, но не получая, выхожу из дома, чмокнув Дашу в щечку, обдумываю то, что все-таки Миранда действительно чем-то болеет. Я не помню, чтобы она хоть раз обращалась со мной настолько безразлично. Спустя месяц Даша ворвалась домой и сказала, что уезжает во Францию. Я была, начала ее отговаривать, была уверена, что раз с Марком покончено, ведь столько дней они уже не общались, то нет смысла куда-то ехать. Но Алекс убедил меня, что так будет лучше, развеется, подумает о жизни, перестанет по ночам лить слезы о потерянной любви. Мне даже было жалко Марка, который позвонил спустя час после ее отъезда, но на мои слезы Алекс отвечает с улыбкой. «Ну что ты переживаешь, малышка? Она вернется. Я уже понял, что Марк ее просто так не отпустит». «Значит, Алекс принял этого придурка, а Марк никуда ее не отпустит». «В этот момент меня затопило нежностью, потому что Алекс тоже не отпустил меня. Не дал мне уйти, не бросил меня в неизвестность, как когда-то сделал другой». «Наверное, впервые, за долгое время, а может быть, вообще впервые, я сама проявляю инициативу, подхожу к Алексу совсем близко, тянусь его обнять, но он отвечает мне улыбкой. Хочу его поцеловать, ощущаю потребность в элементарном, человеческом тепле, чтобы просто понять, что хоть кому-то нужно так же сильно, как Марку Даша». «Как Даша Марку». Хочу знать, что Алекс меня любит, что никому не отдаст. Ты вещи собрала, когда у нас самолет в твою Италию? Или ты уже передумала становиться знаменитой моделью? Меня как обухом. И я прихожу в себя. Идиотка, у него же проблемы. А я лезу со своим сексом. Наверняка в Италии все будет замечательно. Ведь именно там мы собираемся пожениться. И все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Мы вылетаем из Шереметьево следующим вечером. Я вся в трепетном ожидании, как можно крепче сжимаю руку Алекса, когда мы поднимаемся в воздух. И не отпускаю, пока мы не приземляемся в Неаполе, в город, с никак не желающим заснуть везувием. Это невероятное сочетание современного мегаполиса и памятника итальянской архитектуре. Я уже все-все про него узнала. В аэропорту много народу, но нас встречает человек из модельного агентства, через которое мне предстоит работать. Одна я бы не рискнула отправиться в такое путешествие, а с Алексом ничего не страшно. Нас отвозят в отель и выдают расписание. До места съемок я должна добираться сама, так что я сразу вооружаюсь переводчиком, так как с итальянским у меня слабо. Международной карточкой и наличкой. «Всё это я готовлю себе на завтра, а сегодня я хочу попасть на море». Алекс поддерживает мою идею, и мы устраиваем настоящий романтический пикник на песчаном берегу. Купаемся, разговариваем, в основном адашем. И мне хорошо, мне приятно его внимание, его ласковое поглаживание по спине. Но совершенно неприятно, что уже через пару часов он хочет вернуться домой. «Обратно в отель. У него работа, какой-то важный проект, в подробности которого он не считает нужным меня посвящать, как обычно. Поэтому я до вечера сижу в номере, читаю, смотрю местные телеканалы и настраиваю себя на положительный лад. В конце концов, что я за эгоистка такая, ну работа у него, но мы же в Италии, значит все нормально». Вечером я делаю еще одну попытку пробраться в его постель. Может быть, поговорить о его проблеме. Я ведь будущая жена, я должна быть рядом. Но он и слова не дает вставить. У него какие-то чертежи, планы, которые он от меня закрывает. Целует в лоб и отправляет спать. Я еще долго лежу в холодной постели, невольно вспоминая ночные разговоры с Мироном. «Мы порой засыпали под утро, словно не могли наговориться, словно уже тогда знали, как нам недолго быть друзьями. На следующее утро Алекс приносит мне завтрак в постель, извиняется за вчерашний день и предлагает завтра устроить шопинг. Эта идея мне нравится. Мне очень хочется погулять с ним по старинным улочкам этого чудесного города. Мы обсуждаем места» который посетим, а потом Алекс, сам на снятой на прокат машине, отвозит меня на съемку. А именно на холм в Вамера, где открывается захватывающий вид на весь город, который расположен ровной линией у моря. Здесь уже все готово для съемок, и меня потряхивает от предвкушения. Хватит хандрить и жаловаться. Алекс принял мою работу, он понял мою мечту, А значит, нужно выкладываться по максимуму и быть благодарной. Со мной снимается несколько девчонок, и нас подобрали, как выбирают оттенки тонального крема. Есть смуглая Тайра, есть совсем чернокожая Айри, есть китаянка Юми и американка с густой копной каштановых волос Рейчелл. После целого дня съемок они довольно громко обсуждают, куда пойдут развлекаться, а я уже звоню Алексу, чтобы меня забрал. Алекс, это позвали меня, а я дергаюсь в поисках будущего мужа. Алекс, а ты куда поедешь? Не то чтобы я всегда находила общий язык с девчонками своей профессии, в УЗИ с этим проще, там нет соперничества, а в модельных агентствах идет настоящая борьба. И Эля не раз меня предупреждала об этом. Она до сих пор на меня обижена, что я не уговорила Джулиана взять ее со мной в Италию. Только вот он отрезал сразу, стоило мне об этом упомянуть. А сейчас я вижу только вопросительные улыбки, никакой зависти или желчи. Да и чему завидовать, когда все настолько разные. Меня жених ждет, улыбаюсь, но понимая, что ни черта он меня не ждет. Занят своей работой Своей половой проблемой Ну так пусть подождет Поехали с нами Тут недалеко Отличная водная вечеринка Мне хочется поехать Жутко Да и девчонки С ними просто Без затей Но я все равно Набираю Алекса И отпрашиваюсь Больше никакого вранья Я ведь себе обещала Алекс отпускает без проблем Обещает забрать Как только устану танцевать Девчонки смеются. «Ну, прямо настоящий папочка!» «Он замечательный!» Улыбаюсь я, но подчиняюсь потоку положительных эмоций и веселюсь с девчонками. В открытой машине Рэйчел, которая живет здесь уже несколько лет, мы с громкой музыкой мчим по трассе, поднимаем руки, смеемся, проезжающим мимо машинам, подмигиваем парням, которые свистят нам вслед. «Я очень давно так не веселилась!» И в этом есть заслуга Алекса, ведь теперь я чувствую себя свободным. Я могу расправить крылья и действительно жить. Мирон скоро окончательно покинет мою голову и станет лишь горьким вкусом, который остается после того, как съешь дольку лимона. Мы приезжаем в огромный двухэтажный особняк с колоннами, бассейном, и прямо при нас какой-то парень прыгает с балкона второго этажа. Девчонки вижат и я смеюсь вместе с ними. Вот бы Дашку сюда. Любая хандраба отпустила. Меня знакомят с хозяином дома, высоким, смуглым итальянцем Винченцо Паретти, который буквально завораживает своей энергетикой. Но даже учитывая его возраст чуть за сорок, я скорее сравниваю его с Мироном, чем с Алексом. От таких людей, непредсказуемых океанов, хочется спрятаться». Он оказывается четырехкратный победитель Формулы-1, и во мне шевелится червячок плохого предчувствия. Мы в Италии, успокаиваю сама себя. Тут каждый или модельер, или гонщик. Всегда говорил, что русские самые красивые девушки. Вам бы в модели, смеется он, и я подхватываю. Со мной осталось стоять только Рэйчел, остальные разбрелись кто куда». «А как продвигаются работы с новым двигателем болида, он и правда будет электрический?» Спрашиваю вежливо, вспоминая, что последнее читала о любимом виде спорта Мирона. Стараюсь не обращать внимания на его платоядный взгляд, хотя после моих слов он поднимает густые брови. «О да, мы все в нетерпении погоняем на электрокаре, но пройдет еще немало лет, прежде чем мы сядем на них всерьез». «Я, может, и не доживу», — смеется он, «умру на какой-нибудь красотке, может, даже сегодня». Он широко мне улыбается, снимая с под носа бокал с шампанским и передавая мне, «А я делаю глоток, но тему перевожу». «А вы больше не участвуете в гонках?» «Только если на выживание в постели», — снова пошло шутит он, — и Рэйчел усмехается, — «Пора дать дорогу молодым. Ищу по всему миру талантливых ребят и обучаю их. Одного, кстати, нашел во Владивостоке. Сам не верю своей удаче. Его, конечно, воспитывать и воспитывать, но шансы хорошие. У меня сердце превращается в жидкое желе, и стекает в пятки. Не бывает таких совпадений. Только не сейчас. Вы должны с ним познакомиться, где еще встретиться, двум русским, как не в доме пирате». «Невский, иди сюда, тут твоя соотечественница».